Тощий, бледный сопрыка неуверенно хихикнул. С красной книжечки с национальной британской фауны львом и единорогом странный пограничник отнесся безо всякого интереса. Сунул помощнику со словами «Шлепни!» и Солдатик тиснул на открытой страничке штемпеля, а офицер тем временем уже занялся мистером Калинкинсом. «Ага!» — зловеще протянул краснолицый «братская Латвия». Морсис полистал странички, одну зачем-то посмотрел на свет. — А виск-то кирдык, смазанная, — с явным удовлетворением отметил он. — С такой только в Африку ездите и дату толком не разберешь. — Мне такую в вашем консульстве поставили, — заволновался коммерсант. — Не я же штамп ставил, господин старший лейтенант, это придирки. — Это придирки, — повторил Калинкинс. Старший лейтенант прищурился. «Придирки, говоришь? А как ваши погранцы наших граждан мурыжат? Я сейчас сажу тебя до выяснения, вот тогда будут придирки». Мистер Калинкинс побледнел и дрогнувшим голосом попросил «Не надо, пожалуйста». Выдержав паузу, пограничник кивнул. «Вот так, я вас научу Россию уважать». и -к. Ладно, шлепни ему сопрыка». И величественно вышел в коридор, задев плечом дверь. Солдатик занес штемпель над паспортом, покосился на калинкинцевскую пачку Уинстона, что лежало на столике, и тихонько спросил, «Сигареткой не угостите!» Латыш, шипяще выругавшись по-своему, подтолкнул к протянутой руке всю пачку. Николас наблюдал за этой сценой в полном оцепенении, но потрясения еще только начинались. Не прошло и минуты, как дверь снова отъехала в сторону. Стучаться здесь, видимо, было не принято, и в купе вошел чиновник таможни. На шее у него висела шариковая ручка на шнурке. Окинул быстрым взглядом обоих пассажиров и сразу подсел к гражданину Латвии. «Наркотики?» — задушевно спросил таможенник. «Героинчик там, кокаинчик». «Какие наркотики?» — вскричал счастный Калинкинс. «Я бизнесмен. У меня контракт с сыр-колбасой МПЭКСом». «А личный досмотр?» — сказал на это человек в черно-зеленой форме, обернулся к Николасу, доверительно сообщил. «У нас тут на прошлой неделе тоже был один бизнесмен. Пакетик с дурью в очке прятал». «Ничего, отыскали и в очке». Латыш нервно сглотнул, сунул таможеннику под столом что-то шуршащее. «Ну, контракт, контракт», — вздохнул чиновник и Ифандорин. «Ну, а вы у нас откуда будете?» И опять британский паспорт вызвал куда меньше интереса, чем латвийский. «Гутерейзе», — почему-то по-немецки сказал таможенник, поднимаясь. Досмотр завершился. Поезд заскрежетал тормозами, вагон покачнулся и встал. За окном виднелась скупо освещенная платформа и станционное здание в стиле ложный ампир с вывеской «Неворотинская Москбалт-ЖД». Вот она, русская земля. Первое знакомство с представителями российского государства — произвело на магистра истории столь ошеломляющее впечатление, что возникла насущная потребность срочно перекусить. Дело в том, что Николас Фондорин спиртного не употреблял вовсе, а ел очень умеренно, да и то лишь физиологически корректную пищу, поэтому знакомый большинство людей, позыв пропустить рюмочку, чтобы успокоиться у него, обычно трансформировался в желание съесть что-нибудь внеплановое и неправильное. Пометуя предупреждение попутчика об агоне-ресторане, Николас решил купить что-нибудь в станционном буфете. Благо, в расписании значилось, что поезд стоит в Неворотинской целых 15 минут. Очевидно, чтобы высадить пограничников, таможенников и задержанных нарушителей. На всякий случай портмоне с деньгами, документами и кредитными карточками фандорин оставил в кейсе, а с собой взял несколько тысячерублевых бумажек, предусмотрительно обмененных на Рижском вокзале. Проводник, сидевший на ступеньке, посторонился, давая пассажиру спуститься, и шумно зевнул. Под этот неромантичный звук потомок восьми поколений русских Фондоринах ступил на родную, закатанную асфальтом почву. Посмотрел налево, посмотрел направо. Слева висел выцветший длинный транспарант с изображением усатого советского солдата в пилотке и белыми буквами «Пятьдесят лет Великой Победы». «Мы прошли с тобой полсвета. Если надо, повторим». Справа стоял небольшой гипсовый Ленин в кепке и с вытянутой рукой. Николас удивился, ибо в газетах писали, что все культовые памятники тоталитаризма давно снесены. Очевидно, здесь так называемый «красный пояс», — решил магистр и вошел в станционный зал. Там пахло, как в давно засорившемся туалете, а на лавках лежали и спали грязные оборванные люди, надо полагать, современные клошары, которых называют бомжами. Разглядывать этих живописных челкашей Николас постеснялся и поскорее прошел к стеклянной буфетной стойке. От нервного возбуждения тянуло на что-нибудь особенно крамольное — хот-дог или даже гамбургер. Однако на тарелках лежали только неровные куски белого хлеба с жирной черной колбасой, завернувшимися кверху ломтиками сыра и маленькими ссохшимися рыбешками. Вид этих сэндвичей заставил фандорина содрогнуться. Он пошарил взглядом по прилавку и в конце концов попросил усталую, мутноглазую продавщицу, рассматривавшую ползавших по стойке мух — мне йогурт пожалуйста с фруктами нет лучше два буфетчица не поднимая глаз кинула на прилавок две ванночки тутти ффрти обычно николас покупал данон обезжиренный без вкусовых добавок но безумствовать так безумствовать взяла 2000 рублевки и вместо сдачи выложила три леденца в блеквых бумажках. Но позвольте, срок годности этого продукта истек еще месяц назад», — сказал фандорин изучив маркировку. «Этот йогурт есть нельзя». Тут продавщица, наконец, взглянула на привередливого покупателя и с ненавистью процедила. «Ух, как же вы все меня достали! Вали отсюда, дядя Степа! Без тебя тошно!»